Отрывок девят Я сидел в ванне с горячей водой. А брат беспокойно вертелся по маленькой комнате, присаживаясь, снова вставая, хватая в руки мыло, простыню, близко поднося их к близоруким глазам и снова кладя обратно. Потом встал лицом к стене и ковыряя пальцем штукатурку, горячо продолжал. Сам посуди, ведь нельзя же безнаказанно десятки и сотни лет учить жалости, уму, логике, давать сознание. Главное — сознание. Можно стать безжалостным, потерять чувствительность, привыкнуть к виду крови и слез, и страданий, как вот мясники или некоторые доктора или военные, но как возможно, познавшие истину, отказаться от нее? По моему мнению, этого нельзя. С детства меня учили не мучить животных, быть жалостливым. К тому же учили меня все книги, какие я прочел. И мне мучительно жаль тех, кто страдает на вашей проклятой войне. Но вот проходит время, и я начинаю привыкать ко всем этим смертям, страданиям, крови. Я чувствую, что и в обыденной жизни я менее чувствителен, менее отзывчив и отвечаю только на самые сильные возбуждения – Но к самому факту войны я не могу привыкнуть. Мой ум отказывается понять и объяснить то, что в основе своей безумно. Миллион людей, собравшись в одно место и стараясь придать правильность своим действиям, убивают друг друга и всем одинаково больно. И все одинаково несчастны. Что же это такое? Ведь это сумасшествие, брат обернулся и вопросительно уставился на меня своими близорукими, немного наивными глазами. Красный смех весело сказал я, плескаясь. И я скажу тебе правду. Б брат доверчиво положил холодную руку на мое плечо, но как будто испугался, что оно голое и мокрае и быстро отдернул ее. Я скажу тебе правду. Я очень боюсь сойти с ума. Я не могу понять, что это такое происходит. Я не могу понять, и это ужасно. Если бы кто-нибудь мог объяснить мне но никто не может ты был на войне ты видел объясни мне убирайся к черту шутливо ответил я плескаясь вот и ты тоже печально сказал брат никто не в силах мне помочь это ужасно я перестаю понимать что можно чего нельзя что разумно что безумно если сейчас я возьму тебя за горло сперва тихонько как будто ласкаясь а потом покрепче и у душу и Что это будет? Ты говоришь вздор. Никто этого не делает. Брат потер холодные руки, тихо улыбнулся и продолжал. Когда ты был еще там, бывали ночи, в которые я не спал, не мог заснуть. И тогда ко мне приходили странные мысли. Взять топор и пойти убить всех. Маму, сестру, прислугу, нашу собаку. Конечно, это были только мысли и я никогда не сделаю. Надеюсь, улыбнулся я плескаясь. вот тоже я боюсь ножей всего острового блестящего. мне кажется, что если я возьму в руки нож, то непременно кого-нибудь зарежу. Ведь правда, почему не зарезать, если нож острый? О основанание достаточное какой-то брат чудак, пустсти-ка еще горяченькой водице.